Глава вторая «Ольга» Утро моего первого дня на Эндоре началось очень нетривиально и, что досаднее всего, очень рано. Около пяти утра меня разбудил сигнал вызова от двери каюты. Ошалела Покосившись на часовое табло, поняла, что сейчас без четверти 5 по космическому времени. Если учесть, что вчера от переживаний я поздно заснула, то оставшиеся два часа до нормированного пробуждения хотелось бы доспать. Но повторные звуковые сигналы сообщили мне о настойчивом стремлении посетителя лицезреть меня именно сейчас. Поэтому пришлось вставать, и прямо в казенной пижаме плестись к двери. Предусмотрительно для начала включила на дверном табло опцию «Окна», и, когда часть стены сделалась для меня прозрачной, с настороженным интересом уставилась на стоявшего за дверью Тарна. И зачем я ему? Активировав звуковую связь, прямо спросила. «Что вам надо?» «Поговорить с вами, не бойтесь». — Я ваш предшественник, прогнозист прошлогодней переброски. Я не причиню вам вреда, но хочу кое-что обсудить. Прислушавшись к своему внутреннему голосу, поняла, что он молчит. Или досыпает, в отличие от меня, или от этого Тарна мне ничего не грозит. — Подождите! — решившись, отошла от двери и натянула халат, с трудом с просунок попав в рукава открыв дверь и, пропуская незнакомца внутрь, внимательно его осмотрела. Тарн, как тарн, явно не молод, лицо сосредоточенное, а каждое движение расчетливо выверено. Эта раса относилась к небелковым формам жизни, обладая изначально отличной от нас анатомией, морфологией и иным геномом, а также способностью трансформировать тело по желанию. Могли растечься лужей у твоих ног, а могли превратиться в твое подобие. Итак, я вопросительно уставилась на разглядывающего меня мужчину. «Действительно, землянка!» Разочарованно протянул он, заставив меня ощетиниться от обиды. «Ну, раз вы лично в этом убедились, уходите. Я с удовольствием еще посплю», – прошипела я. «Просто жалко вас!» «Поэтому решил сообщить то, что в свое время...» Никто не сказал мне. Примирительно объяснил он. И лучше бы вам послушаться дельного совета. Я заинтересованно уставилась на него. По правилам, после переброски у вас есть неделя на то, чтобы написать в кадровый центр отказ от указанного места трудоустройства. Сделайте это, не теряя времени. Очень серьезно посоветовал он. Опешив от такого предложения, Я прошептала. Но меня тогда лишь лишат лицензии, и придется позже заново пересдавать аттестацию на профессию. Пересдадите. Поверьте, это лучше, чем остаться здесь. Для кого-то возможно. Но при моих обстоятельствах потеря лицензии означала необходимость возвращения на родную планету и ожидающий там самый жуткий конец. В общем... «Лучше уж я тут тихо сгину от чего угодно, чем вернусь на Землю». «А что, здесь так сложно?» – озвучила свое недоумение. «Тут не просто сложно. Вы хоть сознаете, куда попали? Это вам не прогнозирование показателей нового урожая, объемов увеличения переработки шлака или перспектив добычи полезных минералов на неизученной планете». Эндора подчас решает такие задачи, что становится жутко. И это ответственность. Колоссальная ответственность. Понимаете ли вы, насколько тут страшно ошибиться в прогнозе? Когда от этого зависит, выживет ли разведгруппа? Вернутся ли с задания штурмовики? Спасут ли заложников? Вообще, в нужном ли направлении ведется работа? Когда смертельно опасно потеря каждого часа, Я за этот год словно прожил три жизни. Если бы знал, что так будет, ни минуты бы не раздумывал над отказом. Но я запнулась, пытаясь выразить в одном вопросе все то, что взметнулось в душе от пояснений Тарна. «Ведь решает капитан прогноз на то и прогноз, чтобы прислушаться к нему или проигнорировать». «Именно так поступала сама, когда внутренняя «я» твердила мне о неточности выданного программой вердикта. Ответственность не на вас? Или он всегда поступает согласно заключению прогноза?» На последних словах мой голос дрогнул. «Да быть такого не может. Эти неймарцы, да никогда они не будут считаться с чем-то, противоречащим их собственным убеждениям. Хотя, что я о них знаю?» Возможно, наоборот, такой подход удобен в случае, когда нужно найти крайнего, снимая с себя ответственность за последствия. Вроде как это не я отправил разведгруппу на верную гибель, а вот он, штатный прогнозист. Не получится ли у меня из огня да в полымя? Капитан, в этом вы правы. Он всегда поступает только так, как считает нужным. И часто оказывается прав. Как-то подавлено признался Тарн. Но осознавать это нисколько не легче. Начинаешь чувствовать себя пустым местом, чем-то никчемным и ненужным. Поймав мой взгляд, он осёкся. Верно, всё это и есть моя жизнь. В двух словах. Видимо, я просто создана для этой работы. В этом и была логика мозга кадрового центра. Все годы до этого... У меня были колоссальные успехи в прогнозировании я не привык чувствовать себя непрофессионалом уже спокойно разъяснил тарн да я не предупредил вы можете обращаться ко мне шен аган ко мне очевидно обращаться не планировали и мое имя тарна не интересовало но зря я придираюсь тайна явившись сюда с целью как он полагал спасти меня от профессиональной трагедии, Шейн-Аган поступил очень по-человечески. Со мной так редко обходились. Спасибо за ваше предупреждение и пояснение. Искренне поблагодарила его. Тарн, изучающий, обвел меня взглядом, проявив недюжинную стойкость и не вздрогнув от представившегося зрелища. «Но последовать моей рекомендации вы не намерены». Как-то даже снисходительно уточнил он. Я кивнула. Шейн Аган, пожав плечами, шагнул к выходу из каюты, пробормотав на ходу. «Что ж, было глупо с моей стороны рассчитывать на разумность землянки. Остается только пожелать успехов на новом поприще». Мысленно вздохнув, я заблокировала за ним дверь, и обессиленно привалилась к ней. В чем он был прав, так это в том, что я плохо представляла себе специфику своей работы на Эндоре. Но вот в том, что я соглашусь тихо смириться со своей профессиональной ненужностью, ошибался. Работа фактически была смыслом моей жизни и моим единственным поводом для радости. Лишившись этого, превращу свою жизнь даже не в существование, а в прозябание. Поэтому я была намерена приложить все силы и старания, чтобы в профессиональном плане проявить и зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Снова взглянув на табло, решила, что ложиться досыпать уже смысла нет. Лучше приму душ и отправлюсь в столовую в надежде, что так рано туда больше никто не соберется и я смогу наконец поесть нормально. Быстро ополоснувшись, Натянула форму, повязав на голову свою обязательную косынку и решительно распахнула дверь. Мои расчеты оправдались. Помимо меня в столовой обнаружились еще два позевывающих члена экипажа. Я, обрадованно подскочив к меню раздачи, выбрала себе завтрак котлета и с выданным набором блюд прошмыгнула к дальнему столику, полностью сосредоточившись на завтраке. «Увы!» Насладиться едой в полной мере мне было не суждено. Не прошло и 20 минут, как я была потрясена тем, что кто-то поставил поднос с едой на мой столик возле сидения напротив. Причем это не был поднос полной грязной посуды и огрызков, какими, бывало, заставляли стол, за которым я сидела во время обучения. Нет, тут кто-то явно намеревался присоединиться ко мне, составив компанию за завтраком. Боясь поднять взгляд на существо напротив, я уставилась в свою тарелку, судорожно размышляя о том, что теперь делать. Может быть, это кто-то из прошлогоднего обновления и думает, что я Айкар, просто ради шутки принявший эту личину? Вкусно. Неожиданный вопрос застал врасплох. Я медленно подняла глаза и обомлела от ужаса. Напротив сидел неймарец. «Первый помощник капитана. Крейван, кажется. Невероятно. Я сегодня утром что-то слишком уж востребованный собеседник. С чего бы это?» «Угу». Снова опустив взгляд в тарелку, выдавила из себя. Аппетит резко пропал. Еда стала безвкусной, а женская интуиция зашлась в истеричном визге, требуя срочно сменить место дислокации.